Глава 78. Бражничество. Среди ученых-сияющих образовалась коалиция. Наша цель — лишить врага подпитки пустотным светом. Это позволит пресечь их непрерывные трансформации и даст нам преимущество в бою. Из ящика тридцать двадцать. Второй изумруд. «Она раскрыла себя». Вуаль с беспокойством думала об этом, пока повозка, заполненная трофеями грабежа, катилась к назначенному месту встречи с представителями культа. Девушка устроилась в задней части, прислонившись к мешку с зерном и закинув ноги на завернутый в бумагу копченый свиной окорок. Спреном преном проворства была Вуаль, и она же раздавала еду, и потому... Ей придется пойти туда в качестве самой себя, если она хочет принять участие в бражничестве. Враг знает, как она выглядит. Может, надо сотворить новую персону? Фальшивое лицо, чтобы не подставлять вуаль? Но вуале есть фальшивое лицо, — напомнил внутренний голос. Ты всегда можешь ее бросить. Она шикнула на эту часть себя, засунула как можно глубже. Вуаль была слишком настоящей, слишком живой, чтобы ее бросать. Проще избавиться от шалан. Первая луна уже взошла к тому моменту, когда они достигли ступеней, ведущих к платформе клятвенных врат. Ватах остановил повозку на нужном месте, и Вуаль в развивающемся плаще спрыгнула на землю. Неподалеку стояли два человека, наряженные спренами пламени, с золотыми и красными лентами. Мускулистые фигуры и копья, которые эти двое положили у ступеней, указывали, что они, по-видимому, были солдатами до того, как вступили в культ. Между часовыми проскочила женщина в белой маске с отверстиями для глаз, но без рта. Вуаль прищурилась. Маска напомнила ей Етиль, наставницу Мрейза из Духа Кровников. Но форма была совсем другая. — Спрэн, проворство! Тебе велели прийти одной, буркнула незнакомка. Я что, сама должна была все это разгружать? Вуаль взмахом руки указала на содержимое повозки. Мы с этим справимся, спокойно проговорила женщина и подошла ближе. Один из охранников поднял факел несферную лампу, а другой опустил заднюю часть повозки. М-м-м! Вуаль резко повернулась. Этот звук. Охранники начали разгружать еду. Берите все, кроме двух мешков, отмеченных красным, велела Вуаль, указывая. Это я раздам беднякам». Я не знала, что у нас переговоры, заметила жрица. Ты твердила на каждом углу, что хочешь присоединиться к бражничеству. Буквально просила об этом. Похоже, работа шута. Надо будет его поблагодарить. Так почему ты здесь? С любопытством в голосе поинтересовалась женщина в маске. «Чего ты хочешь, спрен-проворство, так называемая героиня рынков?» «Я просто все время слышу голос. Он твердит, что это конец, я должна сдаться, принять время спренов». Она повернулась к платформе клятвенных врат, на вершине которой поднималось оранжевое свечение. «Ответы наверху. Так ведь?» Краем глаза Вуаль увидела, как троица кивнула друг другу. Она прошла какое-то испытание. «Можешь взойти по лестнице к просветлению», — сообщила ей жрица в белом. «Проводник встретит тебя наверху». Вуаль бросила шляпу ватаху и их взгляды встретились. Как только разгрузка завершится, он должен отъехать и устроиться в нескольких улицах отсюда, чтобы видеть край платформы клятвенных врат. Если у нее возникнут проблемы, она сможет броситься оттуда в надежде, что свет ее исцелит. Девушка начала подниматься по ступенькам. Обычно Калладину нравилось, каким ощущался город после бури, чистым и свежим, умытым от сажи и отбросов. Он закончил вечерний дозор, проверил, все ли в порядке, и теперь стоял на стене, ожидая соратников, которые все еще складывали снаряжение. Солнце едва опустилось за горизонт, и настало время ужина. Внизу Каладин видел здания, пострадавшие от недавних ударов молнии. Мимо пронеслась стайка искаженных спренов ветра, за которыми волочился шлейф красного света. Даже воздух пах неправильно, плесенью и сыростью. Сил тихонько сидело у него на плече, пока борода и остальные не высыпали на лестницу. Он, наконец-то, к ним присоединился, спустился к казармам, где оба взвода, его и тот, с которым они делили жилье, собирались к ужину. Примерно двадцать человек из другого взвода этим вечером отправлялись дежурить на стене, но все прочие присутствовали. Вскоре после прибытия Каладина два взводных велели построиться. Кал встал в строй между Бородой и Ведом, и они отдали честь, когда Азур появилась в дверях. Она, как всегда, была одета так, будто собиралась на битву — в нагруднике, кольчуге и плаще. Сегодня Азур решила устроить официальную проверку. Кал вытянулся по стойке смирно вместе со всеми, пока она шла вдоль строя и что-то тихо объясняла двум капитанам. Маршал проверила несколько мечей, И спросила солдат, нужно ли им что-нибудь. Каладин почувствовал себя так, словно стоял в похожем строю сотню раз, потел и надеялся, что генерал ни к чему не придерется. И она не придиралась. Такие осмотры не были предназначены для того, чтобы на самом деле обнаружить проблемы. Это был шанс для солдат покрасоваться перед великим маршалом. Их распирало от гордости пока она говорила, что видит перед собой, возможно, лучшие взводы бойцов, какими выпадала честь командовать. Каладин помнил, что слышал от Амарама в точности те же самые слова. Ее речи, пусть и банальные, вдохновили солдат. Они ответили великому маршалу одобрительными возгласами, едва им скомандовали вольно. Возможно, количество лучших взводов в войске Увеличивалось военное время, когда требовалось поднять общий боевой дух. Каладин подошел к офицерскому столу. Не понадобилось много усилий, чтобы получить приглашение отужинать с великим маршалом. Нора действительно хотел, чтобы его повысили до лейтенанта, а все прочие слишком побаивались Азур, чтобы сидеть за ее столом. Великий маршал повесила плащ и странный меч на колышек, Перчатки не сняла, и хотя он не видел ее грудь из-за керасы, лицо и телосложение определенно были женскими. Еще по цвету кожи и волос она была настоящая лети, а ее глаза были светло-оранжевыми, блестящими. Каладин подумал, что она наверняка провела какое-то время в качестве наемницы на Западе. Сигзил однажды сказал ему, что уроженки Запада участвовали в битвах особенно в качестве наемниц. На ужин подали простую кашу с карри. Каладин съел немного, успев к этому моменту как следует ознакомиться с послевкусием духа заклятого зерна. Совершенно безвкусно. Карри помогал, но повара использовали вываренный зерновой крахмал, чтобы его сгустить, поэтому вкус в какой-то степени сохранялся. Его посадили достаточно далеко от центра стола, где Азур беседовала с двумя взводными капитанами. В конце концов, один из них извинился и ушел в уборную. Каладин немного подумал, а потом взял свою тарелку и пересел на освободившееся место. Вуаль достигла вершины платформы и оказалась вместе, месте, похожем на маленькую деревню. Монастырские сооружения здесь были гораздо меньше по размеру, но куда приятнее на вид, чем те, что на расколотых равнинах. Скопление изящных каменных строений с клиновидными крышами, острым концом обращенными к изначалью. У основания большинства зданий рос ухоженный декоративный сланцекорник, которому придали вид спиральных узоров. Вуаль сняла образ для шалан... Но ее саму интересовали отблески костров где-то дальше, среди строений. Она не видела контрольного здания. Мешали все эти дома, зато видела, как слева дворец озаряет ночь сияющими окнами. Он соединялся с платформой клятвенных врат, крытой галереей, которая называлась Солнечная тропа. Подступы к ней охраняла небольшая группа солдат, в темноте оказавшихся тенями вблизи от вуали на вершине лестницы у сланцекорникового гребня сидел толстый мужчина у него были короткие волосы и светло зеленые глаза приветствую воскликнул он с сердечной улыбкой этим вечером я буду твоим проводником в твой первый визит в обитель бражничества иногда здесь все кажется эх, сбивающим с толку — Это одежды ревнителя, — подметил Вуаль, — рваные и в пятнах, судя по всему, от разнообразной еды. — Все, кто приходит сюда, — продолжил он, спрыгивая со сланца корника, — перерождаются. — Твое имя теперь... — он вытащил из кармана листок бумаги. — Куда же я его записал? — Ну, думаю, это неважно. — Твое имя... — Киши. — Разве это не мило? «Молодец, что добралась сюда. Это единственное место в городе, где можно развлечься». Он опять сунул руки в карманы, взглянул на одну из дорожек и ссутулился. «Ладно», — сказал он, — «идем. Сегодня ночью будем бражничать как следует. Мы все бражничаем и бражничаем». «А тебя-то как зовут?» «Меня... О, э...» Они назвали меня Харатом. Или нет? Я забыл. Он потрусил вперед, не проверяя, идет ли она следом. Вуаль шла. Ей не терпелось пробраться в самый центр. Однако сразу же за первым зданием девушка достигла того самого бражничества. И ей пришлось остановиться, чтобы осознать происходящее. Прямо на земле полыхал огромный костер. Дрова в нем потрескивали, и языки огня колыхались на ветру, обдавая ее волнами жара. Искаженные спрены пламени, ярко-синие и с какими-то более рваными очертаниями, плясали внутри. Вдоль тропинки здесь были столы, которые ломились от еды. Мясо в сиропе, стопки лепешек в сахарной корке, фрукты и выпечка. Вокруг толпились люди время от времени голыми руками хватая что-нибудь со столов. Они смеялись и кричали. Многие, судя по коричневым одеяниям, были ревнителями. Другие — светлоглазами, хотя их одежда казалась разложившейся. Слово подходило для описания костюмов с отсутствующими куртками, платьев с подолами и от трения о землю. Защищенные руки были обнажены. Рукава оторвались и их где-то выкинули. Они двигались точно косяк мальков, перетекая справа налево. Вуаль заметила солдат, светлоглазых и темноглазых, в лохмотьях, оставшихся от униформы. Они прошли мимо, не заметив ни ее, ни Харата, который стоял рядом. Чтобы пробраться в контрольное здание клятвенных врат, ей придется одолеть этот поток людей. Воль собралась так и поступить, но Харод схватил ее за руку и увлек следом за бражниками. Мы должны оставаться в наружном кольце, заявил он. Внутрь нам нельзя, нетушки. Радуйся! Ты должна. Ты должна наслаждаться концом света с шиком. Воль с неохотой поддалась. Вероятно, лучше сперва обойти вокруг платформы, но едва начав обход, Она услышала голос. «Отпусти, откажись от боли, перуй, потакай своим желанием. прими конец». Узор на ее плаще загудел, но этот звук затерялся среди смеха и гомона. Харат сунул пальцы в какой-то сливочный десерт, зачерпнул горсть, взгляд его сделался стеклянным, и он стал запихивать лакомство в рот. Присутствующие смеялись и даже танцевали, но глаза у большинства были такими же застывшими и пустыми. Вуаль чувствовала вибрацию узора на плаще. Спрэн как будто противодействовал голосам, очищая ее разум. Харот вручил подопечный бокал вина. Кто все это готовил? Куда подевались слуги? Еды было великое множество, один стол за другим. В зданиях, мимо которых они проходили, двигались люди, придавая иным плотским удовольствиям. Вуаль попыталась пересечь поток бражников, но харт ее удержал. — В первый раз все хотят попасть внутрь, — сообщил он. — Тебе нельзя. Наслаждайся тем, что есть. Насладись ощущениями. «Мы ведь не виноваты, верно? Мы ее не подвели. Мы всего лишь делали то, о чем она просила. Девочка, не призывай бурю. Никто этого не хочет». Мужчина повис на ее руке, так что вуаль дождалась, пока они подошли к очередному зданию и потянула его в ту сторону. «Собираешься найти партнера?» — спросил Харат с безразличным видом. «Конечно, это можно. Правда, придется поискать того, кто достаточно трезв для этого дела». Они вошли в здание, которое когда-то было местом для медитации, разделенным на отдельные комнаты. Здесь резко пахло благовониями, и в каждом алькове имелась своя жаровня для возжигания молитв. Теперь эти закутки служили иным целям я просто хочу передохнуть объяснила она харату заглянув в пустую комнату там имелось окно сможет ли она ускользнуть через него все это так ошеломительно а, -а, -а он бросил взгляд через плечо набражников снаружи его левая рука все еще была покрыта сладкой пастой воль вошла в комнату Когда Харат попытался пойти следом, она сказала, я хочу побыть одна. «Я должен за тобой следить», — возразил Харат и не дал ей закрыть дверь. «Ну так следи», — согласилась она и села на скамейку в келье. «Снаружи!» Он вздохнул и сел в коридоре на пол. «И что теперь?» «Новое лицо», — подумала Вуаль, — «как он меня назвал Киши?» «Это означало «загадка». Она использовала образ женщины, которую днем увидела на рынке, и нарисовала. Шалан в ее разуме прибавила к одежде несколько деталей. Хава, рваная, как у остальных, защищенная рука, обнажена, сойдет. Она хотела бы все это нарисовать, но получится и так. Что же делать со сторожем? Он наверняка слышит голоса. Я могла бы этим воспользоваться. Она прижала ладонь к узору и сплела звук. Иди, прошептала она. Зависни на стене коридора снаружи рядом с ним. Узор в ответ тихонько загудел. Она закрыла глаза и с трудом расслышала слова, которые сплела, чтобы они шепотом звучали подле Харата. Потакай своим желанием. Найди что-нибудь выпить, присоединись к бражникам. Так и будешь там сидеть? — крикнул ей харт Да. — Я пойду за выпивкой. Не уходи. — Ладно. Он поднялся и выбежал наружу. К тому моменту, когда харт вернулся, она прицепила иллюзию вуали к спрятанной рубиновой марке. Иллюзия демонстрировала вуаль, которая спокойно сидела на скамье, закрыв глаза и похрапывая. Киша разминулась с хартом в коридоре, устремив перед собой пустой взгляд. Он к ней не присмотрелся, а устроился возле комнаты вуали с большой кружкой вина, чтобы наблюдать. Снаружи Киши присоединилась к бражникам. Какой-то мужчина рассмеялся и схватил ее за защищенную руку, словно желая увлечь в одну из комнат. Киши вывернулась и скользнула внутрь, пересекая поток людей. Похоже, это наружное кольцо охватывало платформу клятвенных врат целиком. Секреты таились ближе к центру. Никто не преградил Киши путь, когда она покинула наружный поток и, пройдя между двумя зданиями, направилась внутрь. Все прекратили светскую болтовню, и за офицерским столом воцарилась тишина, когда Каладин расположился напротив Азур. Великий маршал сплела перед собой пальцы в перчатках. «Ты Кэл, верно?» — спросила она, светлоглазый с рабскими клеймами. «Как тебе нравится в стенной страже?» «Сэр, это хорошо управляемая армия и, на удивление, благодушная к такому, как я». Он кивком указал на то, что располагалось за плечом великого маршала. «Я никогда не видел, чтобы сосколочным осколочным клинком обращались так небрежно». «Вы его просто вешаете на колышек?» Остальные, сидящие за столом, наблюдали за ним, явно затаив дыхание. «Я не особенно беспокоюсь о том, что кто-то заберет его», — объяснила Азур. «Я доверяю этим людям». «И все-таки это поразительно, даже безрассудно». По другую сторону стола, через два места от Азур, Лейтенант Нора вскинул руки в тихой мольбе. «Не облажайся, Кэл». Но Азур улыбнулась. «Солдат, я так и не получила объяснения по поводу этого клейма. Шаш!» «Это потому, что я его не дал», — ответил Каладин. «Не люблю воспоминания, связанные с этим шрамом». Как-то очутился в Холинаре. Земли Садеса далеко к северу. По сообщениям... Между нами есть несколько армий, приносящих пустоту. Я прилетел. А вы, сэр? Вы не могли появиться тут задолго до начала осады. По разговорам в тот период о вас никто не слышал. Говорят, вы пришли именно в тот момент, когда стенная стража в вас нуждалась. Может, я всегда была здесь, но сливалась с обстановкой. С такими шрамами? Может, они и не вызывают опасений у окружающих, как мои, но все же запоминаются. Лейтенанты и капитаны взводов глядели на Каладина, уронив челюсть. Наверное, он перестарался и повел себя несообразно положению. Впрочем, у него всегда были проблемы с субординацией. — Возможно, — проговорила Азур, — не стоит вдаваться в подробности того, как я сюда попала. «Лучше поблагодарить за то, что кто-то пришел на помощь городу в нужный момент». «Я благодарен», — искренне сказал Кэл. «Азур, то, как высоко эти люди вас ценят, заслуживает похвалы. А в чрезвычайные времена многое можно простить. Но, в конце концов, вам придется все открыть. Эти люди заслуживают знать, кто именно командует ими». Кэл. «А как насчет тебя?» Она набрала полную ложку карри и риса, мужской еды, и съела с аппетитом. «Они заслуживают знать твое прошлое. Разве тебе не следует рассказать все на чистоту?» «Возможно». «Я твой командир, знаешь ли. Ты обязан отвечать, когда я задаю вопросы». «Я ответил. Если мои ответы вам не нравятся...» Вероятно, вы задаете не лучшие вопросы. Нора ахнул. А ты, Кэл, делаешь заявления, которые так и сочатся намеками. Хочешь ответов? А как насчет того, чтобы просто спросить? Вот буря. Азур права. Он пляшет вокруг серьезных вопросов. Каладин посмотрел великому маршалу прямо в глаза. Азур. «Почему вы не позволяете никому говорить о том, что вы женщина? Нора, не падай в обморок! Ты нас всех опозоришь!» Лейтенант с тихим стоном ударился лбом о столешницу. Капитан Лорд, с которым Каладин мало общался, покраснел до ушей. «Не я затеяла эту игру, а не Олете, так что им нужно оправдание того, почему все подчиняются женщине, которая отдает военные приказы. Они притворяются, что существует некая тайна и фокусируются на ней, а не на мужской гордости. Я нахожу все это глупым. Она подалась вперед. Скажи мне правду, ты сюда пришел, преследуя меня? Преследуя ее, Каладин растерянно повел подбородком. Неподалеку раздался барабанный бой. Им, даже Каладину, понадобилась секунда, чтобы осознать его смысл. Потом Каладин и Азур вскочили почти одновременно. — К оружию! — заорал Каладин. — Стену атакуют! Следующее кольцо на пути к центру платформы клятвенных врат было заполнено ползающими людьми. Киша стояла у периметра, наблюдая, как множество мужчин и женщин в рваных нарядах тащатся мимо нее, хихикают, стонут или задыхаются. Каждый казался в плену разных эмоций, и все пялились в пустоту с явно безумным выражением. Она подумала, что узнала нескольких по описаниям светлоглазых, которые исчезли во дворце, хотя в таком состоянии было трудно сказать наверняка. Женщина, чьи длинные волосы тянулись по земле, посмотрела на Киши, ухмыляясь. Ее челюсти были плотно сжаты, десны кровоточили. Она ползла, переставляя руки, ее выцветшая хава превратилась в лохмотья. За нею следовал мужчина в рваном наряде, но с кольцами, полными бурь света. Он неустанно хихикал. Еда на столах здесь сгнила и была заражена спренами разложения. Киша колебалась на краю кольца. «Надо было остаться во внешнем кольце. Ей здесь не место». Позади еда была в изобилии. Смех и бражничество. Казалось, они тянут ее назад, приглашая присоединиться к вечной красивой прогулке. В том кольце время не будет иметь значения. Она сможет забыть про шалан и то, что та натворила. Просто... просто сдаться. Узор загудел, вуаль ахнула, и киши превратилась в облако света когда светоплетение разрушилось. Вот буря. Надо поскорее убираться отсюда. Это место плохо влияет на ее мозг. Даже для нее это странно. Еще не время. Она плотно запахнула плащ и стала пробираться между ползающими людьми. Костры не освещали ей путь. Только луна над головой и свечение драгоценностей этих несчастных. Шквал. А как они могли пережить бури? Их стоны и невнятные возгласы преследовали вуаль, пока она пересекала улицу и спешила по темной тропе между двумя монастырскими зданиями к центру платформы, к контрольному зданию, которое должно было находиться прямо перед нею. Шепоты в ее голове обрели пульсирующий ритм. За грохочущей волной впечатлений следовала пауза, а потом новая волна. Это было похоже на... Она прошла между зданиями и оказалась на площади, которую свет Саллас окрасил фиолетовый цвет. Вместо контрольного здания вуаль обнаружила некую разросшуюся массу. Что-то накрыло строение целиком, как полуночная матерь окутала самосветную колонну по дуритеру. Темная масса пульсировала и трепетала. Ее опутывали вены, толщиной с человеческую ногу, утопающие в земле поблизости. Сердце. Оно билось в неправильном ритме. Тук-ту-ту-тук ту, ту, тук, вместо тук-тук ее собственного сердца. «Сдайся, присоединись к бражникам, Шалан, выслушай меня». Девушка вздрогнула. Последние слова произнес другой голос, и она его уже слышала раньше, верно? Шалан Вуаль посмотрела в сторону и увидела, что ее тень на земле указывает в неправильном направлении, к лунному свету, а не от него. Тень вскарабкалась на стену, и у нее появились глаза, белые слабо светящиеся дыры. «Я тебе не враг!» «Но сердце — это ловушка. Будь осторожна!» Вдали на стене раздался барабанный бой. приносящий пустоту напали. Происходящее почти ошеломило ее. Похожая на сердце, пульсирующая масса, бредущие вокруг странные люди, барабанный бой и паника. А вдруг сплавленные идут за ней, потому что она видела слишком много? Вуаль перехватила контроль. Она выполнила свою цель, разведала местность, и у нее была информация о клятвенных вратах. «Надо выбираться отсюда!» Она повернулась и с усилием надела личину киши, пересекла поток ползающих, стонущих людей, влилась в наружное кольцо бражников, а потом покинула его. Проводника навещать не стала. Подошла к краю платформы, и, не оглянувшись, спрыгнула.